Глава 8. Они проехали километров 20 от мотеля, в котором на них было совершено нападение. Но Саша всё никак не могла успокоиться. Девушка то и дело оглядывалась, чтобы убедиться, не преследуют ли их. Погони не было, но это не приносило облегчения. Она судорожно соображала, почему на них напали и кто. Никому не было известно, куда повезёт её похититель, да и сама Александра не планировала этого путешествия. Получается, за ними следили. И снова вопрос. За кем из них? «Что дальше?» Спросила взволнованно Саша у парня. «Я вечером улетаю в Россию», ответил тот, не глядя на неё. «Я с тобой», торопливо заявила девушка. Он не ответил, будто пропустив её словами мимо ушей. Она ждала, предположив, что незнакомец просто обдумывает ответ, но так и не услышав ничего, спросила. «Ты не против?» «Мне плевать, можешь делать, что хочешь» холодно бросил парень. «Что ты думаешь насчёт покушения?» «Не знаю. Предполагаю, нас спасли от твоего дома», ответил спокойно похититель. «Но зачем? Кто это может быть?» не унималась Саша, заваливая его вопросами. «Я же сказал, не знаю. И будь добра, не за... Хм, не доставай меня», — гаркнул раздражённый он. «Раз нам придётся вместе перемещаться, могу я хотя бы узнать, как тебя зовут». Всё же спросила Саша, несмотря на его просьбу отстать. Денис вдруг ответил похититель, хотя она и не рассчитывала уже услышать его имя. Девушка не знала, есть ли смысл представляться ей. Он и так знает, кто она. Не дав принять Александре решение, Денис опередил, подтвердив её мысли. Можешь отбросить любезности и не представляться. Я и так знаю тебя достаточно. Саша прикрыла рот и подняв вопросительно бровь уставилась на него, а тот продолжил: «Александра Морозова, дочь криминального авторитета Бориса Морозова по прозвищу Мороз. Убитого лет пять назад твоим же парнем. Ну, прямо с Санта-Барбара». «Выходит, ты ничего обо мне не знаешь», — хмыкнула недовольна девушка. «Вернее, знает, но только ложь. Правда, известно всего лишь нескольким людям». «Да мне, честно сказать, плевать», — ответил парень, не сводя взгляда с дороги. «Вот и отлично». Саша, нахмурившись, смотрела в окно, пытаясь отвлечься, но это получилось с трудом. Девушка не могла долго молчать, когда нервничала. Ей нужно было высказаться, понять, что происходит. А тишина душила, навивая плохие мысли, и в её и без того шатком состоянии это могло быть катастрофическим. Не выдержав, Александра всё же сказала: "Не знаю, как тебе, но мне эта ситуация не даёт покоя. Кто мог следить за нами и за кем именно из нас? Да и вообще, кому понадобилась наша смерть?" «Если хочешь знать, что я думаю, тогда слушай», — невольно зрычал Денис. «Ни один из моих знакомых не в курсе, что я полетел в США. Единственный, кто может желать мне смерти, это твой ненаглядный Ярослав. Но учитывая, что нападавшие знали, что ты со мной, и при стрельбе напали так, чтобы наверняка не уцелел никто из нас, получается, если за нападением стоит Барсов, значит, он хотел слить и тебя. Если нет, тогда целью тоже была ты». "Почему?" воскликнула в негодование Саша. "Повторяю, мой единственный враг это я. Больше просто некому желать мне смерти. Или же я идиот и ошибся, что тоже маловероятно." Усмехнулся парень, мимолётно посмотрев на неё. Его слова нисколько не успокоили, лишь наоборот добавили сумя буров в её вихрь мыслей. Предположение Дениса насчёт того, что за покушением стоит Ярослав, Саша от Милана Корню. Она скорее перестанет дышать, чем поверит в этот бред. Вероятнее всего, действительно враги из прошлого в поисках Барса войдут по её следам. И может быть, наёмники приняли Дениса за Яра. Тогда бы это всё объясняло. Но как же ей спастись одной, без защиты любимого? Кто же этот Денис? За что хочет поквитаться с Ярославом? Возможно, это он и стоит за нападением. Но тогда зачем спас? Девушка задумалась и вспомнила ещё одно подобное спасение. Однажды Барсов тоже спас Сашу, и это не помешало ему убить её папу. Какой-то замкнутый круг, куда не кинься, всё сходится к одному. К чему именно? Да к тому, что она не знает, кто и что угрожает её жизни. Не знает, кому может доверять, а от кого лучше держаться подальше. Что ей теперь делать? Найти Ярослава. Конечно, нужно найти его. А он, в свою очередь, не даст в обиду её. Через 40 минут молодые люди припарковались у аэропорта T.F. Green в городе Providence, откуда и собирались отправиться в Россию. Этот город находился примерно в 55 км от Ньюпорта, являлся столицей штата Rhode Island. Девушка слышала, что в Providence очень красиво, но прежде не бывала здесь. Хотя они с Ярославом и планировали как-нибудь смотаться сюда на выходные. Но, увы, судьба распорядилась иначе, и сейчас ей было плевать, как выглядит самый большой и населённый город штата. Александра даже не посмотрела в окно машины на просторные улицы с залитой лучами полуденного солнца. Обычно девушка обращала внимание на подобную красоту и наслаждалась каким-то детским трепетом. Но не сегодня. Теперь весь окружающий мир казался ей чёрно-серым. Саша после побега из мотеля была не в лучшей форме, Поэтому, пока Денис пошёл покупать билеты, она отправилась в туалет. Девушка опёрлась руками о раковину и посмотрела из зеркала, из которого на неё смотрел чужой человек. Казалось, прошёл не один день, а целая вечность. Будто бы не вчера Ярослав покинул их дом, словно не сегодня утром оттуда бежала и она. В отражении была усталая женщина, в глазах которой не осталось ни капли счастья. Волосы спутанны, одежда потрёпанная, а на щеке темнело пятно. Саша попыталась её отмыть, что оказалось напрасным. Это был синяк. Почему жизнь снова сыграла с ней злую шутку? Почему забирает счастье? Словно ей судьбой уготованы лишь испытания, с которыми не уверена, что может справиться. Сполоснув ещё раз лицо холодной водой и собрав волосы в пучок, Александра вышла из туалетной комнаты и сразу же вскрикнула, потому что кто-то схватил её за руку и потащил за собой. Этот кто-то оказался, конечно же, Денисом. Он завёл её за угол и жестом показал молчать. Как всегда, в нервном напряжении девушка не выдержала и шёпотом спросила: "Ты купил билеты?" "Нет", оглядываясь по сторонам, ответил парень. "У кассы я заметил одного из тех, кто напал на нас, и уверен, что он не один. Что же делать?" произнесла испуганная Саша. "Вариантов у нас немного. Поедем в Нью-Йорк и оттуда уже в Россию." Ответил спокойно Денис, казалось, происходящее не особо его напрягало. Надеюсь, там нас не будет ждать сюрприз.